Глава 32. Лорант. Признаться, во мне теплится надежда, что леди Амбер еще жива. Парализована, поломана, но жива. Смерть для нее слишком милосердна. Когда понимание произошедшего обрушивается на мое отрезвевшее после потрясения сознание, становится неимоверно важно, чтобы эта женщина не умерла. В этом случае я бы лишил ее абсолютно всего, что она имеет. Оставил нищей, никому не нужный. Одинокой. Это было бы равноценное наказание за содеянное с нами. Со мной и Рамоной. Но, увы, леди Амбер мертва безо всяких сомнений. Мастер из ритуальной службы сразу проводит диагностику и выдает заключение. Переломаны кости, в том числе позвоночник, свернута шея. Из такого состояния никакой целитель вывести не в силах. Только некромант. Вернуть старуху к жизни и оставить скитаться по кладбищам в виде разлагающейся нежити? До такого я, к счастью, еще не докатился. Что делать с ее телом, пока не знаю. предать огню, похоронить, упокоить в родовом склепе — не мне решать о Рамоне. Я не вправе отбирать у нее возможность похоронить близкого человека. Какой бы та ни была при жизни, это родня моей истиной. Если же Мона откажется, спалю труп и развею по ветру, чтоб ни памятные плиты, ни могилы. Леди Амбер мертва, но не ее соучастница. Рейзер Грайберг оказывается парализованным, как я и предположил, едва его увидев в странной позе на земле. Главный целитель утверждает, что выжить при таких повреждениях дракон просто не мог. Его держит темная магия. Она оплетает его душу подобно паутине и не дает покинуть разрушенное жилище. Его мать, едва услышав заключение, принимается вновь обвинять меня, грозить расправой, глупая женщина. Неужели потрясения и горе настолько затмевают рассудок, что мешают увидеть истинное положение вещей? Или она действительно верит в свою невиновность? Бросаю ее в палате с тем, что осталось от Рейзера, и молча ухожу. Штатный целитель госпиталя латает мои раны, выдает порцию восстанавливающего и укрепляющего зелий и отпускает. Но в коридоре уже ждут дознаватели из отряда правосудия. Даю показания. Обещаю допустить группу магов к для диагностики рунной вязи. Но лишь после того, как ей и ребенку ничего не будет угрожать. Сразу же перемещаюсь порталом в храм, где проводилось бракосочетание Грайбергов. Жреца, что вел церемонию, на месте не оказывается, но зато находится его помощник. Узнаю интересные подробности. Мероприятие проводили по ускоренной программе. Никто должным образом не проверял рунную вязь на плече невесты. Обе стороны торопились заключить брак, да к тому же не поскупились на пожертвование храму. Сказать, что возвращаюсь я в Академию злым, как тысяча виверн, — это промолчать. Но ничего. Дело не просто сдвигается с мертвой точки, оно мчится скач. Как только метка истинности на плече Рамоны будет исследована, обнаруженные на ней следы колдовства легко направят правосудие к рукам леди Грайберг. Темномагическое вмешательство, да еще в отметину самой богиням, драконьим сообществом карается очень строго. Верховный суд не посмотрит на благородность рода, горы золота в сокровищнице или статус обвиняемой, ей грозит тюрьма, холодная мрачная крепость на острове посреди океана. И я озабочусь тем, чтоб камера досталась на одном из самых нижних этажей. Появившись на территории Академии, первым делом направляюсь в лазарет повидать Рамону но на полпути меня настигает взволнованный окрик секретаря. «Лорд Мартен, наконец-то я нашел вас!» Резко останавливаюсь и оборачиваюсь, пронзая бегущего ко мне Томиана Даффи недружелюбным взглядом. «Ночь на дворе, Том. Твои вопросы не подождут до завтра. И почему ты шатаешься по замку в такое время?» «Беда, господин ректор!» Он настигает меня и тормозит, опирается на колени, тяжело дыша. «Магистр Викс уже второй час колдует на полигоне. Адепты!» Они еще не вернулись. Кажется, застряли. В искусственной реальности. Что-то обрывается в груди и тяжелым камнем оседает в животе. Только пропавших студентов для полного счастья не хватает. Пойдем, коротко командую я, меняя направление. Веди в курс дела, кратко. Мисс Амберу увела факультет на зачетный практикум по стихийной магии. Они должны были вернуться еще 4 часа назад. Магистр сначала решил, что территория полигона неверно подготовлена но он сам перепроверял ее накануне, хмурюсь лихорадочно перелистывая в мыслях варианты произошедшего. Я так поразился воскресшей связи с истиной. Был так охвачен эмоциями драконьей души. Даже не задумался, откуда вообще Рамона возникла в том клятом лесу. Как она туда попала, если должна была находиться на практику с адептами? Мы выходим на освещенный волшебными фонарями полигон и торопимся к месту перехода в другую реальность. Там не только Алисара Викс, но и Леди Берингтон. Что обнаружили? Сходу спрашиваю я. Ох, Лорант, как хорошо, что вы здесь. Мы кое-что нашли. Аманда выглядит испуганной и неестественно бледной. Перевожу взгляд на Викса, тот мрачнее тучи. Под глазами синяки. Первый признак магического истощения. Слишком долго он пытается пробиться в искусственную реальность. Потратил большой резерв. Амулет вызова. Громом звучит в тишине его грубоватый голос. Побрякушку зарыли рядом с одним из артефактов. Он протягивает руку и раскрывает ладонь. От нее за милю смердит темная магия Мартен. Да не простой, а из разряда древней демонологии. Подхожу ближе и забираю небольшой медальон из потемневшего от времени металла. Он холодный настолько, что кажется горячим. Медленно перевожу взгляд с амулета на тускло светящуюся площадку газона. Кто-то из адептов призвал демона. «Именно», — Аманда прикладывает ладонь к колбу и сокрушенно качает головой. «Бедная Мона, бедные дети. Если эта сущность добралась до цели...» Яркая зеленая вспышка над полигоном едва не ослепляет нас всех. В центр, облуженный артефактами площадки, прямо из воздуха падают адепты. Все шевелятся, значит, слава богине, живые. Измазанные в чем-то похожем на черную смолу, а кто-то даже вопаленный огнем одежде. Бросаемся к ним. Аманда пересчитывает по головам. Томиан помогает подняться девочкам. Все целы. Гаркает Викс. Есть раненые. А где Мона? Где мисс Амбер? С паникой в голосе восклицает леди Берингтон. Я кладу руку ей на плечо. Она в лазарете объясню потом. Как сам пойму, что произошло. «Моя сестра!» — выкрикивает один из парней. «Она уже здесь? Где Саманта?» И тут начинается гвалт. Брикрейн наступила на неверную плиту. Фап, идиота, кусок за ней сиганул. Ведь испытание все равно должно вывести их на верный путь, да? И Крестов, он тоже ошибся, но на другой плите. Они же вернулись уже, да? А Юита, она, ее Какую-то девочку накрывает истерика, она пытается что-то сказать, но давится слезами. «Так, стоп!» — разносится громогласный рык Викса. Наступает моментальная тишина. Он указывает пальцем на одного из драконов. «Стивенс. обобщи, кратко». Третье испытание. Оно нас разделило. Саманта и Фабиан попали в ловушку, затем Крестов. Мы решили, их просто перебросило в другое место, и в конце концов мы встретимся. Но к дракону они так и не вышли. И на финишной площадке не показались. «Так...» Викс глубоко вздыхает, стирая испарину со лба. «Это не страшно. Они и правда пошли по иной дороге, более длинной. Справятся с заданиями и вернутся. Скажите мне вот что. Кто из вас призвал демона? А главное, зачем?» Я напрягаюсь, всматриваясь в уставшие, чумазые, замученные лица, и сразу понимаю, что виновного среди них нет. Ребята переглядываются, молчат. «Леа!» с прищуром смотрит на самую зареванную девушку Векс. «Что случилось с Юитой?» «Вы назвали имена попавших в ловушку третьего испытания?» «Андервуд вот среди них я не услышал». «Он утащил ее. еле слышно отвечает она. «Кто? Куда?» — давит магистр. «Да демон, кто ж еще? вмешивается в диалог один из парней. «Сначала тварь за куратором побежала». А когда мисс Амбер испарилась прямо у него из-под носа, то повернул к нам. Юита знала, что мы ему неинтересны, — подхватывает другой. Она даже пытаться не стала его атаковать, просто побежала. Но он все равно ее настиг. «Схватил и утащил», — воет девчонка, вновь проливая слезы. «Прямо вниз». «Леди Берингтон, сопроводите их в больничное крыло. Несколько резко приказываю я, чувствуя тикающую головную боль. Томиан, ты тоже». «И проследите, чтобы каждый получил помощь, а некоторые — двойную дозу успокоительного». Едва услышав про Рамону, дракон в груди раскаляется до бела, желая вырваться и наказать обидчиков истиной. Но дело в том, что наказывать уже, скорее всего, некого. Невыпущенная ярость жжет меня изнутри, а сам я с каждой минутой становлюсь все раздражительнее и злее. «Слишком много врагов для одной хрупкой женщины. Просто аномалия какая-то». «Аманда уводит ребят за собой, секретарь послушно следует за ними. Я закрываю глаза и растираю лицо ладонью, пытаясь сконцентрироваться и унять лютое желание обратиться в зверя. Уже очень давно я не терял контроль над второй сущностью, всегда держал в узде. Если демон в первую очередь бросился к Моне, значит, адептка Андервуд призвала его специально, чтобы навредить своему куратору. В причинах разбираться поздно, девчонка мертва, или скоро будет таковой». В низменном мире пришельцы из земли долго не протягивают. Я, конечно, могу, вернее, должен попытаться ее вытащить, но... Она еще может быть жива, — озвучивает мои мысли Викс, подходя ближе. Надо срочно готовить ритуал вызволения. Не так уж и надо. Дёргаю головой, ругая себя. Демон честно взял своё, жертвой должна была стать Рамона. чтобы бы ни натворила Ювита Андер, вот она в первую очередь адептка моей академии. Она хладнокровно спланировала убийство. В пекле ей самое место. Я несу ответственность за нее. Я делаю глубокий вдох и выдох, смотрю на Алисара, и тут в голове что-то щелкает. Хмурюсь. «Погоди». Снова гляжу на амулет призыва. Верчу его в пальцах, внимательно рассматривая. Я уже видел такой. «Где?» заинтересовывается Викс. «В столице, среди улик. Чуть поинформативнее, Мартен. поднимая на него глаза, сжимая зубы, чтобы не выругаться. Неужели? Пекло. Резко отворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь в сторону замка. Алиссара торопится следом. Такую же монету нашли в башмаке покойного Грегори. Сухо выдаю я. И что это значит? У нас здесь аномальная активность демонов? Это значит, что мисс Андервуд вот нужно вытащить живой. Она либо причастна к убийству прошлого куратора, либо совершила его в одиночку. Саманта Брикрейн. Падение резко обрывается жестким приземлением. У меня получается сделать это, ничего не сломав, а вот грубое ругательство неподалеку выдает менее удачный случай. В темноте ничего не видно. Я продвигаюсь на звук, прощупывая воздух перед собой. «Кто тебя только просил?» Сокрушаюсь, мысленно ругая сокурсника. «Вслух не позволяет банальное сопереживание. Ему сейчас явно хуже, чем мне». «Ты же встал на верную плиту, зачем перепрыгнул на мою?» «Зажги свет, Брикрейн», — вдыхает Фабиан. Мям. тут не малейшего источника огня». Короткое ёмкое слово на драконьем языке и в шаге от меня вспыхивает голубоватое пламя. Оно горит на ладони Лафельном, придавая ему жуткий мертвецкий оттенок. Да и мне, наверное, тоже». Ты же из драконьего рода, Саманта. Сама источник. Вот именно я, но не он. Замирая в ступоре, оглядывая сидящего на полу парня. Одна нога неестественно вывернута, вторая согнута в колене. Сбросив огонек с ладони и оставив его парить рядом, Фаб вытягивает обе конечности и морщится от боли. Придется тебе поколдовать над моей лодыжкой. Справишься? Молча кивая, подхожу ближе и опускаюсь на колени целительство одной из самых любимых моих дисциплин. Как у тебя вышло призвать такое пламя? Интересуюсь, как бы, между прочим, колдуя над поврежденной ногой. Хотя любопытство на пару с некой долей настороженности прямо-таки разрывает меня изнутри. Во-первых, подобная магия доступна исключительно драконам. Во-вторых, драконий огонь не может быть голубым. В глубине души я уже давно восхищаюсь тем, с какой легкостью Фабиан постигает самые сложные направления. «Некромантия — это вообще что-то запредельное в моем понимании. Но вот драконья магия, разве ей может владеть обычный чародей?» Чувствую на себе взгляд и поворачиваю голову. Фаб, кажется, не собирается отвечать. Но нет, тянет уголок губ в усмешке и произносит. «Я очень умный, знаешь ли. Чего только не умею». Фыркую, возвращаясь к исцелению. Пара минут и лодыжка в порядке. Мы поднимаемся на ноги, осматриваемся. Оказывается, угодили в пещеру. Свет не достает до потолка, и глубину определить сложно. Зато из этого каменного мешка есть аж три выхода. Вот только какой из них верный, не ясно. Третье испытание показалось самым простым. Нужно всего лишь перейти по подвижным каменным плитам, плавающим в густой черной жиже, напоминавшей смолу. На противоположном берегу виднелась узкая лесополоса, за которой четко определялась каменистая гора. Как мы с ребятами поняли, пещера Виверна. Оставалось всего-то попасть на ту сторону, перебежать лесок и проскочить мимо логова зверя. Овы, некоторые плиты были ловушками. Они переворачивались, сбрасывая с себя того, кто на них наступал. Двое выкупались в смоле, но сумели забраться обратно. А вот мы с Лафельным полетели в пустоту. «Так, это пещера», — проговариваю я, только чтобы тишина не давила на нервы. «Скорее подземный лабиринт», — вздыхает Фабиан, подозрительно озираясь. И что-то мне подсказывает, мы здесь не одни. Едва он это произносит, из правого коридора доносятся шаркающие звуки. Жуткие, пускающие мороз по коже. Я непроизвольно отступаю, хотя на полигонах во время практикумов сталкивалась со всеми видами монстров. Что могут нам здесь встретиться? Выпускной курс как-никак. Фаб выходит вперед, задвигая меня рукой за спину. Этот его жест поднимает во мне возмущение, но оно тут же душится видом появившегося из тоннеля существа. «Нежить?» — растерянно бормочу я. «Да вы издеваетесь, мисс Амбер!» «Ну как такой милой женщине могли прийти на ум сценарии всех этих испытаний?» «Артефакты, составляющие искусственную реальность, разрабатывал наш дорогой магистр Викс», — усмехается Фабиан. «Кураторы лишь в нужном порядке кубики расставила. К тому же экзамен вышел из-под контроля из-за колдовства Андервуд. Может, эти ловушки не по плану. Меня это не сильно успокаивает». Нежить движется медленно, будто нас не видит. Следом за первой тварью появляется еще одна и еще. Я сглатываю, нервно поправляю волосы и хватаюсь за куртку напарника со спины, просто чтобы ощутить кого-то рядом. И тут на меня обваливается понимание: если Плофель не прыгнул в ловушку, я вряд ли справилась бы одна. Ведь ожившие мертвецы единственное, против чего мне трудно противостоять, даже огнем. Некоторые виды этих тварей просто неубиваемы. «Не бойся, Сэмми», — расслабленно тянет парень, продолжая пятиться и теснить меня. «Сейчас запустим их побольше, а потом повеселимся. Хватит так меня называть. Возмущаюсь, дабы снять напряжение. Мое имя Саманта, не обязательно его коверкать». Из левого коридора тоже появляется мертвец в лохмотьях. Останавливается, ведет носом. Мы по-прежнему словно невидимы. «Хорошо, Саманта», — неожиданно соглашается Фабиан. «Впервые на моей памяти». Расскажи-ка, тебе родители жениха уже нашли. Я вскидываю брови, буравя парня взглядом между лопаток. Издеваешься, Лафель?» Он бросает быстрый взгляд через плечо. «Я не видел метки истинности на тебе. Ей уже надо бы появиться. Все примерные девочки после академии выходят замуж, ты разве не в курсе?» Нежити становится все больше. Их стоны и шаркающие шаги отражаются от каменных сводов пещеры усиливая громкость в несколько раз. Мое сердце отбивает ритм где-то в районе горла. Но помимо страха в груди дышит возмущение и злость на некроманта, как обычно, в общем-то. «Я не собираюсь замуж, и метки у меня, слава богине, нет. К тому же тебя не должно волновать все это. Давай уже, прикончи, твари, и будем выбираться». Спина упирается в холодное препятствие. Дальше отступать некуда, мы у стены. Фабиан чего-то ждет, подпуская нежить еще ближе. И в следующую секунду они замечают нас. Тут же бросаются вперед пылая красными глазами. Стремятся схватить скрюченными костлявыми пальцами. Уже открывают гнилые рты, дабы рвать добычу на части. Лафельн делает шаг им навстречу. Я успеваю испугаться за него и вскрикнуть, но некромант резким взмахом проводит рукой перед собой. Буквально в паре сантиметров от ближайшего зомби. И спускает магию с поводка. Зеленоватый свет сплошной стеной несется по толпе нежити, и та замирает на месте. Каменеет, на глазах покрывается трещинами. Бах! Я вскидываю руки, закрываясь от поднявшейся к потолку горькой пыли. Но она не добирается до нас. Скользит по невидимому куполу, выставленному Фабианом, и оседает на землю, туда, где горками пепла лежат мертвецы облегченно выдыхая, упираясь затылком в неровный камень позади. Парень оборачивается, берет меня за руку и тянет вперед. Едва мы делаем шаг, пространство меняется, выбрасывая нас на поверхность. Прямиком на ту плиту, с которой мы упали. Без лишних слов мы проходим оставшиеся несколько плит третьего испытания и спрыгиваем на берег у лесополосы. От усталости и пережитых эмоций у меня трясутся коленки. Позволяю себе осесть в траву и вытянуть ноги. Лафель настанавливается напротив, перекрывая собой тусклое солнце. Поднимаю на него глаза. «Спасибо, Фабиан». Он неожиданно серьезен. «Глупости». «Нет, правда. Не знаю, зачем ты перескочил на плиту ловушку вслед за мной. Но без тебя я бы с нежитью не справилась». Фаб приседает на корточке и окидывает меня задумчивым взглядом. «Может, без меня тебе досталось бы что-нибудь другое». Думаешь, ловушка подстраивалась под того, кто в нее попал? Все может быть. Мы замолкаем, глядя друг на друга. Я ощущаю себя как-то странно, будто упускаю что-то очень важное. «Эй, кто здесь?» Вдруг доносится откуда-то сверху. Фабиан поднимается, я вслед за ним. Со стороны лесополосы слышится шорох. «Крис?» — узнаю по голосу. «Шайер, это ты?» Шаги ускоряются, и скоро из-за деревьев показывается крестов. В отличие от нас, он ранен, держится за кровоточащее плечо и в целом выглядит ужасно. «Меня только что выкинуло из ловушки», — выдыхает он, приваливаясь к ближайшему стволу. «Ненавижу чертовых зомби. Я срываюсь с места и бегу к нему, Фап не отстает. «Так тебе тоже они достались? Что там с рукой, давай исцелю». «Давай, я сам не успел еще. Рана глубокая, но магия справляется, оставляя лишь небольшой шрам. Как выберемся в лазарете Академии, сведут и его. «Так, тут всего ничего», — проговаривает Фабиан, глядя на возвышенность за лесополосой. «Обойти логово Виверны». «Расплюнуть». «Без сарказма, Крис, это и правда несложно», — поддерживаю лафельно я. «Сонный чар. Думаю, втроем получится вырубить зверь, хотя бы ненадолго, чтобы добраться до финишной площадки». Очень надеюсь, что сюрпризов нам на пути больше не встретится. Хочется уже поставить точку в этом вышедшем из-под контроля экзамене.